Не решаясь перейти в наступление, но число их всё увеличивалось, и скоро враги предприняли новую атаку. Огромная палица Уна снова пришла в движение, она ломала наконечники копий, разбивала черепа, крушила кости. Ушер и Джеян наносили удар за ударом. Всё же под натиском превосходящих сил врагов осаждённые понемногу отступали и постепенно приближались к тому месту, где ущелье расширялось и где атаки врагов должны были стать сокрушительными. С невероятными усилиями, отбивая направленные на него со всех сторон копья, сын быка сумел на некоторое время приостановить продвижение врагов. Но вот позади него послышались воинственные крики, и у противоположного входа в ущелье показались остальные женщины во главе с Зуром. Два дротика один за другим просвистели в воздухе и впились в тела вражеских воинов. Палица Уна разила направо и налево. Паника охватила людей огня. Они в беспорядке бросились назад, увлекая за собой раненых, унося мертвых. На бегу тхоли сталкивали валуны, скатывались вместе с ними по откосу, пытаясь укрыться в расщелинных и ямах. На поле боя остались лишь двое убитых. Женщины сбросили их тела вниз. Ещё не понимая, как следует, что произошло, он и его соратники тяжело дыша стояли у входа в ущелье. Люди огня снова стали невидимы, только трупы убитых валялись среди обломков сланца, усеивших крутой склон. Поняв наконец, что это победа, женщины пришли в неистовство. Перегнувшись через нагромождённые у входа в ущелье валуны, они торжествующе кричали дикими хриплыми голосами, и он, несмотря на терзавшие его раны, испытывал чувство горделивой радости. Ведь это он отбил все атаки противников, свалил вражеского вождя и посеял панику среди толпы. Это он спас жизнь Джеи, отбросив в сторону вражеское копье, нацеленное прямо в её сердце. Сияющий взор Уламра встретился с восхищённым и благодарным взглядом девушки, и снова сердце Уна дрогнуло от неведомого доселе волнения перед прекрасными, тёмными глазами и густыми рассыпавшимися по плечам Джеи волосами, более мягкими и блестящими, чем самые нежные растения саванны и джунглей. Сын земли сказал: Зур и женщины нашли много стволов и веток. Плот почти готов. Это хорошо. Ун вместе с шестью волчицами останется охранять ущелье. Зур и остальные женщины закончат постройку плота. Тихие, горестные звуки заставили друзей обернуться. Склонившись над телом убитой женщины, подруги её печально повторяли на распеве какие-то грустные торжественные слова напоминающие не то жалобу, не то песню. Время идёт. Можно подумать, что люди огни исчезли, но Ун слышит, как они шуршат и царапаются где-то слева от него, и знает, что врозь прокладывают себе путь через гребень скалистого массива. Они хотят перекрыть вход в ущелье с северной стороны и отрезать Уна и его соратниц от остальных. Если врагам удастся достигнуть цели, их победа обеспечена. Несмотря на тяжёлые потери, люди огня всё ещё сохраняют численное превосходство. Только Уламр сильнее их, только Ушер стоит одного из вражеских бойцов, но Ушер и Ун ослабели от ран, и Уламр с возрастающим беспокойством прислушивается к движениям противника. Несколько вражеских воинов показываются слева от уна то корабкаясь на плечи товарищи то вырубая ступеньки в мягком сланце они поднялись по крутому склону и теперь находятся на расстоянии пяти шагов от узкого каменного карниза ведущего к вершине для того чтобы взобраться на этот карниз достаточно выдолбить пять или шесть ступенек в гладкой немного наклонной скале люди огня принимаются рубить первые две ступеньки Желая помешать им, он бросает своё последнее копье, но оно ударяется о каменный выступ, не достигнув цели. Тогда сын быка начинает кидать в тхолей камни, расстояние делает их безвредными. Прямая атака противника кажется невозможной.